которого даже и представить себе не может европейский человек, великий простор, без всяких преград и границ окружал меня. Где в самом деле кончалась наша усадьба и начиналось это беспредельное поле, с которым сливалась она. но ведь все-таки только поле до да неба видел я колонии. Я знал только колониальную лавку в Рождестве. Для меня все колониальное заключалось в корице, Которую издабривали на страстной Пасху, Да в черных блестящих рожках, Приторный вкус которых я узнал, Побывав в Рождестве на ярмарке, Да в ярлыках «Херис», «Мадера», На бутылках в тонких проволочных сетках, Которыми я забавлялся, растягивая их так эдак, и которых опять стало появляться в нашем доме все больше и больше, потому что отец опять стал запивать все чаще и чаще. В Рождестве же видел я и высшую роскошь в церкви, для глаза привыкшего только к хлебам, травам, проселкам, дегтярным телегам, курным избам, лаптям, посконным рубахам, для уха, привыкшего к тишине, к пению жаворонков, к писку цыплят, куда, к кудахтанью кур, глубокий купол с грозным седовласым саваофом, простершим длани над сиреневыми клубами облаков и над своими волнистыми веющими визами золотой иконостас, образа в золотых окладах, жарко-пылающие светлым золотым костром, косые, обильно наставленные перед праздником и друг друга растопляющие тонкие восковые свечи, громкое нестройное пение дьячка и пономаря ризы священника и дьякона, возгласы и чтения на языке возвышенном и не совсем понятном, поклоны И кождение ладаном его пряный дым, густо восходящий из кадила, ловко взлетающего вверх и брецающего серебряными цепочками, все казалось царственным, пышным, торжественно восхищало душу.